Только один человек шел за его гробом. Это был я. Похоронив своего единственного благодетеля, я задумался над тем, как смогу я платить ему за все, что он сделал для меня. Семьи, друзей, жены, детей у него не было. Но он был верующим. У него были религиозные убеждения. Имел ли я право оспаривать их? Он робко заговорил со мной однажды, а за упокойных обеднях. Он не хотел навязывать мне такого обязательства, думая, что это значило бы требовать платы за свою помощь. При первой возможности я внес в церковь святого стульпицы нужную сумму и заказал четыре за упокойных обедни в год. Единственное, что я могу сделать для буржа, это удовлетворить его благочестивое пожелание. Поэтому четыре раза в год, весной, летом, осенью и зимой, я прихожу в положенный день в церковь и говорю с искренностью скептика, «Господи, если есть у тебя обитель, где пребывают после смерти люди праведные, вспомни о добром буржа, и если нужно ему вынести какие-либо мучения, переложи эти мучения на меня». чтобы он мог скорее достигнуть того, что называют раем. Вот, мой милый, все, что может разрешить себе человек моего образа мыслей. Бог, вероятно, славный малый. Он не обидится, черт возьми. Клянусь, я отдал бы все состояние, чтобы вера буржа вместилась в моем мозгу. Беншон, лечивший Деплена во время его последней болезни, не решается теперь утверждать, что знаменитый хирург умер атеистом. И разве не отрадно думать верующим, что, быть может, смиренный Авернец открыл ему врата неба, как некогда он открыл ему врата того земного храма, на фронтоне которого начертаны слова «Великим людям благодарное Отечество». Париж, январь 1836 года.